Глава шестнадцатая. Жека. Я смотрел на дверной проем, скрипел зубами и мысленно выдавал заковыристый мат, потому что завелся до розовых зайчиков перед глазами. «Ты зачем пришел?» — рыкнул я на Мишаню. «Да я уже и сам забыл», — протянул приятель и тоже посмотрел на дверь. «Даже думать о ней не моги», — предупредил я. «Понял?» Не понял, покачал головой Мишаня. Такая ноги от уши и глазки горят, как зовут. Эй, брат, не кипятись, пошутил я. Миха поднял ладони вверх и усмехнулся. Зацепила девчонка тебя. Не то слово, задумчиво согласился я. Осторожно дошёл до стула, сел и выдохнул, косясь на букет. Мишаня подумал, сел напротив и задумчиво потёр подбородок. "Миха, озарила меня. Тебе кота не надо? Породистого, рыжего, прелесть, а не кот, умный, усатый. Да хрена мне кот?" удивился Мишаня. "Меня ж дома не бывает неделями". "И меня", скривился я. "Где взял?" "Да нигде, сам пришёл". Я вон ориентировки на него напечатал, хозяев ищу. Давай мне, пацаны расклеит по району, предложил приятель. Я протянул ему распечатанные листы. Миха посмотрел на кота, уважительно кивнул, пробежался глазами по тексту и заржал. Один не в меру привлекательный мужчина, примерно одного года отроду, ищет свою хозяйку. Из особых примет: взгляд орла, усы убийцы. Лапами можно кирпичи разбивать. Дикий, но симпатишный. Приучен к лотку, мебель не дерёт. Наглый, но в меру. Очень опечален потерей хозяйки и срочно хочет вернуться по месту прописки. Откликается на кличку Оккупант. Звонить по номеру. Всё по делу, согласился я. Жек, туда твою фотку надо вместо кота рыжего. Там всё про тебя. продолжал зубоскалить Мишаня. Внизу ещё приписку надо сделать, что несерьёзным дамочкам просьбы не беспокоить. Расклей по району. Мне этот рыжий всю личную жизнь загубит. По-братски попросил я. Сделаем, легко согласился Миха, поднимаясь. Ты зачем приходил, напрягся я? Да мимо шёл, отмахнулся друг. Следующий раз, когда будешь идти мимо, «Иди!» — прорычал я. «Слушай, а у твоей красотки подружка есть?» — Мишаня заиграл бровями. «Есть! С Логиновым она! Хочешь попробовать посоперничать с Русиком?» «Не-е-е!» — широко улыбнулся друг и почесал затылок. «Букетик даме своей верни!» «Верну!» — согласился я. Смотрел в спину удаляющемуся Мишане и потянулся за мобильным. сфотографировал букет и отправил пельмешки. Твой букет взять в заложники. Я требую переговоры. Спустя несколько минут пришёл ответ. Я в переговоры с террористами не вступаю. Я буду присылать тебе по бутону в день, если ты не пойдёшь на мои условия. Первое я требую новой встречи. Требуй. Лиля, ну правда, пойдём на свидание. Куда сама захочешь. Обещаю не приставать и даже не касаться тебя. Быстро набрал, отправил и задумался. Цветочек цепляло, и чем дальше, тем сильнее я хотел добиться ее расположения. Может, использовать старый проверенный метод? На плечо и в свою берлогу, а там на месте разберемся? Я глянул на экран. Увидел, что пельмешка мое сообщение прочитала, но промолчала. Зараза. Холодная неприступная крепость. Она ещё даже не подозревает, какие я могу устраивать осады. Лиля молчала, а я взял документы и понёс их Максу, чтобы хоть немного отвлечься. Поднялся на этаж выше, стукнул костяшками пальцев в поддере и вошёл. Максимка сидел за своим столом и делал вид, что очень умный. Знает буквы и читает что-то важное на экране. Привет. прорычал я. Подошёл к столу, кинул папку на столешницу и остановился. Свободен, прорычал Макс. А то, согласился я и не сдвинулся с места. Ты что-то хотел? отвлёкся наконец от своего занятия Макс, отложил телефон в сторону экраном вниз и воззрился на меня. Нет, легко ответил я. Капитан, не беси, раздражённо попросил Макс. Не бесиу, стою просто, широко улыбнулся я. Иди в коридоре постой, не выдержал он. Ага, пошёл. Я нагло подмигнул начальству, вышел из кабинета и совершенно случайно забыл запереть дверь. Спрятал руки в карманы джинсов и на свистяя мелодию спустился обратно к себе. Пельмешка не отвечала. А меня уже на месте подкидывало, скрепел зубами и судорожно соображал, как вывести её на диалог. И как развернуть привлекательную избушку к лесу за домом, а ко мне передом. Я мягко говоря, не доумевал, почему именно с ней всё пошло через неправильно пошло. Никогда у меня осечек не случалось, только со светиком. Но та стойкий оловянный солдатик слили же Что бы я ни делал, она умудрялась оборачивать это против меня же. Ладно, познакомились неудачно, согласен. То, что я влез на её балкон в непотребном виде, мне баллов не добавило, но потом я на подвиге согласился и честно выполнял свои обещания. Чувствовал я себя в тот момент так, словно уже стоял на лыжах, на асфальте и размышлял, то ли лыжи не едут, то ли меня здорово шарахнуло. Тогда, когда она меня коснулась, в грудь упёрлась взглядом своим обожгла, а меня прострелило всего от основания до кончиков, как будто голыми руками нервы в кулаке сжала. И как бы я ни танцевал вокруг неё древний шаманский танец, Лиля только презрительно морщила свой носик и красиво уходила в закат. Каждый грёбаный раз я снова вернулся в кабинет Плюхнулся в кресло и серьезно задумался. Отступать поздно, позади Москва. Впереди Лилечка разбросала противооперные ежи, вырыла яму и поселила в ней голодных крокодилов. И я на своей хромой козе пытался весь этот зоопарк объехать. Макс тоже бесил, прямо от души. Так что хотелось познакомить его лицо со столешницей пару раз для пущего эффекта. Мой телефон пиликнул, а я вздрогнул. потянулся, ожидая увидеть на экране имя Лилечки, но снежная мать её королева молчала. Сообщение прислала мама. Матом интересуюсь, жив ли я. А если не умер, то какого хрена не звоню. Пришлось звонить и ровно 10 минут рассказывать родительнице, что я жив и у меня всё хорошо, кушать не забываю, а кофе пью в меру. И когда я уже окончательно потерял веру в то, что Лилечка ответит, Она прислала сообщение. Хорошо. Сегодня в 8:00 вечера в кафе, третий столик. Захвати мой букет и помни о своём обещании. Ты не пожалеешь. От души пообещал я. Глянул на часы, подскочил с места и заглянул к Ромачу. Я на телефоне. Давай, вдруг махнул рукой, даже не взглянув на меня. Я же довольный потопал в цветочный магазин. Прикупил самый красивый букет, какой нашёл, закинул его на заднее сиденье и поехал по адресу, который скинула мне цветочек. Остановил машину у ресторана, глянул на себя в зеркало, пятернёй расчесал волосы, выдохнул, стараясь не обращать внимания, что сердце колотится как ненормальное. Вытащил букет и медленно побрёл внутрь. Над головой звякнул колокольчик. Я прошёл в зал, глянул на третий столик и чуть не зарычал раненным злым медведем, которого разбудили в самый разгар зимы. У третьего столика топтался Макс с букетиком очень похожим на мой и нетерпеливо поглядывал на наручные часы. Повернул голову, заметил меня и всё понял. Я достал из кармана мобильный и быстро написал сообщение. Шалость удалась пельмешка. Моя очередь. Развернулся снова, вернулся в машину, злоб бросил букет обратно на сиденье, сел за руль и поехал по уже знакомому адресу. Влетел в общагу, поднялся на пятый этаж в комнату 523. Постучал, а когда дверь мне открыла незнакомая девчонка, рявкнул: "Лиля где?" "Лиль", еле ни его позвала девчонка, оборачиваясь. И приоткрыла дверь. «Что?» — ответил ей совершенно незнакомый голос. Глазам моим предстала высокая кореглазая брюнетка, а память услужливо подсунула фрагмент, где я оставлял букет лилий в двери комнаты пятьсот двадцать три. Это война, пельмешка. Теперь я... не я буду, если тебя не добьюсь.